Глава 4 Австралия. Сидней. Гостиница «Кьют Сидней 5». «Я рад вновь встретиться с вами в такой вот неформальной обстановке». Приветствовал Лестрайт Люка Хендерсона, когда официант ресторана при гостинице провел программиста к столику генерала. «Признайтесь, Люк, надоело сидеть в запертии под бдительным присмотром наших людей?» — рассмеялся генерал. «Да, это несколько напрягает», — усмехнулся Хендерсон. Куда как приятнее чувствовать себя свободным от чужих взглядов. Если только это не взгляд симпатичной женщины. Покивал Эстрейт и сам же и рассмеялся своей незатейливой шутке. Затем его лицо стало серьезным. Мне хотелось бы поговорить с вами наедине, поэтому и не стал приглашать на наш ланч ни райта, ни трока. Чуть позже мы соберемся вместе и отпразднуем удачное завершение проекта. А пока закажите себе все, что хотите. Генерал указал на ресторанную карту, лежавшую возле Хендерсона. «Значит, вы удовлетворены результатами полигонных испытаний?» Хендерсон пристально посмотрел на генерала и открыл меню. «Если бы они меня не устроили, то мы бы сейчас тут с вами не сидели», с улыбкой ответил Лестрейд. «Люк, вы руководитель разработки программы для нашего нового танка и должны понимать, что полигонное испытание это только обертка. Нам же важна начинка». Только когда наш хамелеон покажет все свои умение в реальных боевых действиях, можно будет твердо сказать, что проект реализован и оправдал эти деньги, которые в него были вложены, и наши с вами ожидания. Мы, американцы, народ практичный. Нам важно, чтобы товар, в который мы инвестируем капитал, максимально оправдывал себя и выдавал не просто удовлетворительный результат, а был лучшим из лучших на мировом рынке. «Будь это не так, Америка никогда бы не стала самой влиятельной и самой богатой страной в мире. Вы уже выбрали себе что-то?» Генерал неожиданно сменил тему. Хендерсон кивнул и отложил в сторону карту, которую рассеянно пролистывал, слушая рассуждения Лестрейда. Его, казалось, не очень интересовало содержание меню. Генерал сделал знак рукой официанту, и тот подошел к ним принять заказ. «Мне, пожалуйста, черный кофе без сахара и тост с беконом и яйцом. Этого хватит», — заказал Хендерсон. Лострайт с чуть заметным удивлением посмотрел на программиста, но ничего не сказал ему и сделал свой заказ. Когда официант удалился, генерал продолжил прерванный разговор. «Вы знаете, Люк, что этот проект с использованием искусственного интеллекта — моя идея, и я весьма заинтересован в результатах. В планах, если этот проект себя оправдает и покажет отличные результаты, продолжить работу и задействовать знания ИИ в других видах оружия, Сегодня на поле боя выиграет тот, у кого окажется наиболее эффективное и наиболее современное оружие. Человек — расходный ресурс. Он ломается и выходит из строя быстрее, чем того бы хотелось. Человек слаб. Другое дело техника. В моем управлении уже создаются современные высокоточные системы вооружения, основанные на новых технологиях, и, скажу так, небывалых физических принципах. Впрочем, я думаю, вам будет интереснее узнать об инновациях в микросхемных и вычислительных технологиях. Я не ошибся?» Генерал посмотрел прямо в глаза программисту. «Вы хотите предложить мне работу в вашем управлении?» — понял его взгляд Хендерсон. «Да, и это тоже», — неторопливо кивнул Лестрейд. «Но почему только мне одному?» Ведь мы работали над проектом втроём вернее, вчетвером, пока Жак Фуре, фурегений, прервал собеседник генерал, явно не желая касаться этой темы. И как всякий гений, он обладает слабой нервной системой. Ему будет предложена работа в филиале Австралийского Министерства обороны, который занимается разработкой и исследованиями в сфере оборонной промышленности. Не переживайте за райта строком, для них тоже найдется достойная работа в оборонной сфере. «Сейчас речь идет о вас, Люк. Вы согласны на мое предложение?» «Я буду работать в вашем отделе инноваций, в информационных технологиях?» уточнил Хендерсон. «Нет. Вы возглавите отдел тактических технологий», — поправил его Лестрейд. Хендерсон опустил голову под пристальным взглядом генерала. Такое предложение было для него явно неожиданным, но при этом весьма заманчивым. Быть на полном обеспечении у правительства и иметь все блага, о которых на своей старой работе он мог бы только мечтать. Кто бы этого не хотел? Но Хендерсон понимал, что бесплатных пирожных не бывает, и ему, хочет он того или нет, придется платить за все жизненные удобства и комфорт. Возглавлять один из отделов в таком важном для обороны страны учреждении, как управление перспективных исследовательских проектов, большая ответственность и риск поэтому он не спешил соглашаться. «Я не думаю, что готов к столь ответственной должности». «Осторожно, чтобы не показаться в глазах Лестрейда неблагодарным за его щедрое предложение», заметил программист. «У меня нет опыта руководства такими большими отделами. У меня вообще нет опыта руководства. Я практик и исполнитель, а не руководитель». «Я знал, что именно так вы и ответите, Люк». Лестрейд, довольный ответом Хендерсона, откинулся на спинку стула. И я не ошибся в вас, предлагая вам эту должность. Было бы куда хуже, если бы вы приняли ее безо всякого сомнения. Но я наблюдал за вами, когда вы работали над проектом. Ведь не зря я назначил ответственным за него именно вас. Вы отлично справились, даже несмотря на разногласия с Райтом. Райт амбициозен, а значит и самоуверен. Самоуверенность же часто приводит к неоправданным ошибкам. «Сомнения и умение разрешать их — вот залог успешной работы. Мне не нужен в отделе самоуверенный руководитель. Самоуверенность — признак ограниченности. Мне нужны вы, Люк». Генерал смотрел на Хендерсона с интересом. Он знал, что программист согласится на его предложение, но в то же время ему нравилась и ненапускная скромность этого специалиста в области программ для ИИ. Такой руководитель не даст спуску и себе самому, и своим подчиненным, требуя от них только качественного выполнения своей работы. Принесли заказ, и пока официант расставлял тарелки и чашки на столе, собеседники молчали. Но едва служащий ресторана отошел от их столика, Хендерсон заговорил. «Прежде чем я соглашусь на ваше предложение, генерал, я бы хотел просить вас об одном одолжении». Лестрейт посмотрел на программиста с еще большим интересом и ответил. «Слушаю вас внимательно, Люк. Я бы хотел лично провести полевые испытания хамелеона. Я имею в виду испытания на поле боя. Вы ведь сказали, что намерены их проводить в реальных условиях. Не так ли?» «Я не ошибся в свое мнение о вас, Люк», — не отвечая прямо на вопрос программиста, произнес Лестрейт. «Что ж, вы вправе обратиться ко мне с такой просьбой». «В конце концов, хамелеон — больше ваше детище, чем чьё бы то ни было. Я подал идею, а вы эту идею сделали действенной». «Ну, не только я!» — начал было возражать Хендерсон, но генерал прервал его, похлопав ладонью по руке. «Не скромничайте, Люк. Я ничуть не умоляю той работы, что провели трок и рай». Он сделал паузу и добавил. «Ну и наш Жак Фуре, конечно же» но собрали воедино программу, соединили ее с электроникой танка и контролировали весь процесс проекта, вы А потому я смело могу утверждать, что «Хамелеон» на 90% создан именно вами, а значит, вы имеете полное право не только провести с ним полигонные испытания, но и опробовать его силу, мощь, и, не побоюсь этого слова, разум в реальном бою. «Да, «Хамелеон» — разумная машина», — согласился Хендерсон если только можно назвать боевой танк, руководимый искусственным интеллектом, разумным, — добавил он. А почему бы и нет? Ведь разумом наделен не только человек, многие животные. Например, дельфины или даже собаки имеют свой, хотя и отличный от нашего разум. Скажите, вам мама читала в детстве сказку Карла Каллоди «Пиноккио»? Да, читала. Кивнул серьезным видом Хендерсон. Я, кажется, понимаю, к чему вы клоните, генерал. Вы хотите сказать, что хамелеон, как и этот деревянный человечек, когда-нибудь сможет стать похожим на человека? Ведь именно человек вложил в него те знания и опыт, которым наделён он сам. Но я не согласен с вами. Наделённая разумом машина не имеет возможности совершенствоваться духовно. А без этого она так навсегда и останется только машиной. Именно об этом, как мне кажется, и снял фильм Стивен Спилберг. Вы имеете в виду фильм «Искусственный разум»? подхватил слова Хендерсона генерал. «Что ж, вы снова правы. Именно эти мысли и подвигли когда-то и меня выдвинуть идею создания супероружия на основе искусственного интеллекта. Я в очередной раз удостоверился в том, что ваша кандидатура в качестве руководителя отдела тактических технологий наиболее подходящая для меня лично и для нашего министерства в целом». С довольной улыбкой сказал Лестрейд. Руководитель ДАРПа и впрямь был удовлетворен тестированием своего будущего сотрудника. После того, как Хендерсон заговорил о разделении чувств и разума, Лестрейд понял, что этому человеку ничто не сможет помешать создавать современные виды вооружения на основе ИИ. Уж он-то точно не будет, как специалисты из OpenAI, ныть о захвате Земли роботами, руководимыми искусственным разумом. Некоторое время оба ели молча, Словно обдумывая все то, что было сказано ими друг другу на этой встрече, Лестрейт первый нарушил молчание. Пригубив вина из бокала, стоящего рядом с ним, он сказал, «Что ж, подведем итоги. Раз мы оба с вами имеем одинаковое мнение и суждение по поводу разумного», Лестрейт сделал акцент на этом слове, подчеркивая его важность. «Использование искусственного интеллекта, то, думаю, мы можем обсудить дальнейшее наше сотрудничество в этом направлении». Вы выразили желание самому опробовать хамелеона в условиях боевых действий. Я предоставлю вам эту возможность. Где будут проходить испытания и когда, я сам еще не знаю. Сроки и место определяю не я, а, скажем так, другие инстанции. Кроме того, необходимо скоординировать нашу работу с ЦРУ. Но как только все будет известно, я обязательно с вами свяжусь. «Я ценю ваше доверие ко мне, генерал», — ответил Хендерсон. «Зовите меня Брайан». — попросил Лестрейд. «И давайте перейдем на «ты», раз уж нам предстоит дальше работать вместе». Такое обращение подразумевает, по моему мнению, особое доверие друг к другу, дружески сказал генерал. «А доверие начальника к подчиненному и, наоборот, подчиненного к начальнику — это залог взаимопонимания, а значит, и качественной производительности. Как вы считаете?» «Согласен с вами генерал Брайан», — в тон генералу ответил Хендерсон. «А раз так, то мне бы хотелось задать еще один вопрос. Позволишь?» «Да, конечно. Спрашивай». Благодушно разрешил Лестрейд. «Я слышал краем уха, что с Жаком Фуре произошел инцидент. Это как-то скажется на нашем проекте». Лестрейд напрягся. Он никак не ожидал такого вопроса. Откуда, вернее от кого, пускай даже и краем уха, Хендерсон мог узнать о побеге Фуре из лечебницы?» Сам фурер рассказать об этом никому не мог. Во-первых, с ним была договоренность молчать на эту тему. Во-вторых, после того инцидента молодой человек постоянно находился под наблюдением сотрудников ЦРУ и военной разведки, поэтому его контакты отслеживались. С Хендерсоном, Райтом и Троком он не связывался даже по телефону, не говоря уже о личной встрече. Это было исключено после того, как французы положили в закрытую частную лечебницу. Сболтнуть мог кто-то из охраны или... Веллингтон? Не, он исключается. Его помощник был не из болтливых. Остается кто-то из сотрудников охраны или наблюдения. Возможно, личный шофер Веллингтона, Андре. Надо будет поручить Веллингтону, чтобы он узнал об источнике утечки информации. Нам ни к чему сотрудники, не умеющие держать язык за зубами. Подумал Лестрейд. Вслух же он ответил Хендерсону, «С Фуре все хорошо. Уж не знаю, что ты, Люк, такое о нем слышал, но никаких проблем с хамелеоном у нас не было и быть не должно». Последнюю фразу он проговорил твердо и даже жестко, давая понять своему новому подчиненному, что дальнейшие вопросы на эту тему будут неуместны. Хендерсон понял намек и больше вопросов о молодом французе не задавал. Да и Лестрейд после этого вопроса явно давал ему понять, что их встреча подошла к концу. Отвернувшись от программиста и подозвав официанта, он попросил у того счет. Не допив свой кофе, Хендерсон встал и, поблагодарив генерала за приглашение на ланч, попросил разрешения удалиться. Лестрейд кивнул в ответ на его просьбу и молча пожал на прощание протянутую ему руку. Хендерсон в большой задумчивости ушел. «Мне стоит быть осторожным с вопросами к начальству, и лучше лишний раз не показывать никому свою информированность», — подумал он. «Пентагон явно не то место, где такие вещи сходят с рук».